Часть вторая. Исцеление ран, полученных от матерей. В следующих главах вы прочтёте о высокоэффективных техниках: ролевые игры, написание писем, визуализация и полезные упражнения. Всё это я использовала, чтобы помочь женщинам, с которыми мы познакомились, избавиться от растерянности, обиды и злости и прийти к освобождающему осознанию, что они не виноваты в тех чувствах, что им довелось пережить с матерями. боли и смущения. Следуйте дальше, выполняйте упражнения, и вы тоже узнаете, что не несете ответственности за нелюбящее поведение матери. Вы не сделали ничего такого, чтобы заслужить психологическое отчуждение, давление, насилие, травлю или унижение, за счет которого ваша мать могла бы ощутить свое превосходство. Вы заслуживали быть любимыми, а ваша мать не дала или не смогла дать вам тепло, безопасность, поддержку и ласку, в которых вы так нуждались. Иногда упражнения в следующих главах будут направлены на то, чтобы помочь вам принять эту правду на самых глубинных уровнях вашей личности. Перед тем как вы исцелитесь и сможете принимать обоснованные решения, как вам общаться с матерью, ваша голова, ваше нутро и ваше сердце должны полностью осознать, что с вами произошло. Из личного опыта и опыта моих клиенток, и из их электронных и бумажных писем, я знаю, насколько тяжело дается это осознание. Но как только вы осмелитесь принять правду, вы освободите себя от шрамов, оставленных неадекватной материнской опекой. Продвигайтесь с удобной для вас скоростью. Почитайте немного и сделайте паузу, чтобы усвоить прочтённое перед тем, как продолжите. Не прячьте ваши чувства. Скорее всего, вы будете много плакать, и это нормально. Сожаление и гнев естественная и необходимая часть процесса. Помните, слёзы, как реки, начинаются в одном месте и перетекают в другое, они помогут привести вас к исцелению. Пожалуйста, учтите, что упражнение в книге не заменяют личную работу со специалистом, группы поддержки или двенадцатиступенчатую программу восстановления. Если в детстве вы подверглись физическому или сексуальному насилию, то вам просто необходима профессиональная помощь. Если вы сейчас принимаете наркотики или алкоголь, чтобы успокоить боль, вам следует вступить в программу восстановления или начать работу со специалистом. Кроме того, перед началом работы с книгой обязательно убедитесь, что период вашего воздержания от употребления этих веществ составляет не менее 3 месяцев. На ранних стадиях восстановления вы очень уязвимы, и ваши эмоции оголены. В это время окопание в плохих воспоминаниях может привести к возвращению старых привычек злоупотребления алкоголем и наркотиками. Если же вы страдаете депрессией, то вам нужно знать, что в наше время существует множество способов её лечения. Важно, чтобы вы понимали, что вы не одиноки. Мы начнём с спокойного, хладнокровного осмысления, а потом перейдём к работе с сердечными переживаниями. Здоровый человек может думать и чувствовать одновременно, и я помогу вам привести эти процессы в равновесие. Если вы не относитесь к вышеперечисленным категориям пациентов, то можете сделать часть этой работы самостоятельно. Например, упражнение на общение безопасны почти для всех и подходит для любой ситуации. Но помните, вы получите наилучший результат, если будете прорабатывать данную часть книги в сочетании с получением профессиональной поддержки. Вы столкнётесь с эмоциями, которые могут вас захлестнуть, поэтому важно, чтобы у вас было к кому обратиться за помощью, когда вы отправитесь в это путешествие. Если вы уже проходите терапию или собираетесь это сделать, можно взять эту книгу с собой на сеанс и проделать часть работы в её рамках. Просьба о помощи показатель не слабости, а силы. Также помните, что вы можете снова и снова возвращаться к этим страницам за советом, признанием и поддержкой. Как выбрать хорошего психотерапевта? Несколько советов. Решившись обратиться за помощью к психотерапевту, убедитесь, что вам нравится этот человек и у него есть опыт работы с неблагополучными семьями и тем вредом, который они причиняют. Если ваши отношения с матерью мучительны и болезненны, то вам нужен специалист, который не побоится достичь с вами самого дна, чтобы обратно, вы, нырнув обратно, выстали сильнее и здоровее. Не стоит работать с психотерапевтом, который после выслушивания вашей истории скажет следующее: "Это всё в прошлом, вам надо идти вперёд. Давайте работать с тем, что имеем здесь и сейчас. Не судите мать так строго, у неё тоже были проблемы". Вы не хотите провести всю жизнь, жалея себя. Вы должны простить, забыть и жить своей жизнью. Такие комментарии показывают, вами пренебрегают, обесценивая ваши чувства и то, через что вам пришлось пройти. Работа с человеком, у которого такой подход к вашему прошлому, только усугубит ваше смущение и фрустрацию, а в дальнейшем может усилить уже имеющиеся чувства вины. Что же я веду себя как ребёнок? Почему я не могу это преодолеть? Ищите психотерапевта, который будет адекватно обращаться с вами, а не сидеть и говорить: "Так, или и что вы при этом чувствуете?". Вам нужен человек, дающий обратную связь и активно участвующий в разговоре. Доверьтесь интуиции. Если вас что-то смущает, вы не чувствуете себя в безопасности или вам кажется, что вас не слушают по-настоящему, то этот специалист не для вас. Запаситесь спокойствием и временем. Будьте добры к себе и во время работы над этой частью книги дайте себе немного времени, чтобы сделать необходимые записи, прогуляться, подумать и отдохнуть. Ваши чувства будут обострённы и переменчивы, пока вы прорабатываете материалы последующих глав, поэтому не принимайте важных решений до того, как успокоитесь и сможете думать ясно и рационально. Если у вас раздор в любовных отношениях, и вы не уверены, хотите ли их спасти, не предпринимайте опрометчивых шагов, пока не проработаете ситуацию, касающуюся вашей матери. Было бы безответственно с моей стороны обещать вам, что простое прочтение этих глав магическим образом изменит вашу жизнь и исцелит раны, полученные от нелюбищей матери, но могу пообещать, что если вы воспользуетесь стратегиями, которые я научу вас Ваша боль и растерянность пойдут на спад. Вы сможете увидеть и себя, и мать в новом правдивом свете. Это необходимое понимание общей картины создаст основу, на которой можно будет принимать здоровые решения о ваших отношениях с матерью и полностью перестроить собственную жизнь. Глава 7. Начало правды. Я начинаю понимать, что это не полностью моя вина. Вы говорите да, когда хотите сказать нет. Вы клянётесь, что постоите за себя, но снова и снова отступаете. Вы не знаете, как дальше быть, как добиться самостоятельности и выйти из тени своей матери. Всё это нелогично. Рассуждая рационально, вы прекрасно понимаете, что у вас всегда есть выбор. Я взрослый человек. Я должна уметь сказать своей матери, что не могу пообедать с ней, не почувствовав себя виноватой. Говорите вы: "Я могу спокойно перенести или отменить обед с друзьями, так в чём проблема здесь? Почему мне сложно сделать такую простую вещь?" Ответ в том, что вас так запрограммировали. Слова матери, подобно тысячам семян одуванчика, залетели в ваш разум и проросли в вашем фальшивом представлении о самих себе и отношениях с ней. Здоровые отношения между матерью и дочерью, преисполненные заботы, которая помогает ребёнку повысить уверенность в себе, поддерживает его на всех этапах развития и укрепляет стремление к независимости. Однако в вашем случае такого практически не случалось. Ваша мать была сосредоточена на собственных потребностях гораздо больше, нежели на ваших, и часто поглощена попытками разобраться с собственными проблемами. Мы видели, насколько распространённым приёмом среди нелюбящих матерей является оправдание или же отрицание своего раннещего поведения и перекладывание вины на дочь. Мы также видели, насколько распространённой реакцией среди дочерей является принятие этой вины и действия во вред себе, чем они с успехом продолжают заниматься уже в взрослой жизни. Это же случилось и с вами. С помощью неправильного набора команд вас запрограммировали идти против собственных интересов и ставить на первое место мамины. Для передачи вам этих команд были задействованы не только слова, но и поведение матери по отношению к вам, и даже язык тела: вздохи, неодобрительное закатывание глаз, улыбки при вашем подчинении и сердитое молчание при отказе. Её постоянные правила и замечания, предназначенные для сохранения баланса власти в ваших отношениях в её пользу, искривили и ограничили вашу самоидентификацию, чувство собственного достоинства, добродетель и ваше место в жизни. Даже если вы теперь живёте далеко от матери, всё равно ваша жизнь по большей части складывается в соответствии с той программой, которую вы получили от неё в детстве. Перед тем как переустановить эту программу, Изменить отношение с матерью, восстановить полное и истинное понимание того, кто вы такая и что вам под силу, вам потребуется выявить, какие понятия она подменила, и строчка за строчкой начать стирать программу саморазрушения. Вот с чего мы начнём эту главу. Это серьёзная работа, и отнестись к ней нужно со всей серьёзностью. Мы будем продвигаться медленно. Для начала изучим, как происходит программирование. А затем рассмотрим внимательно самую доступную область ваши убеждения. Ты становится я. Мать, наблюдая, как ребёнок кучится ходить, улыбается, подаёт ему руку, чтобы поддержать его и говорит: "Какая ты умница! Посмотри-ка, ты ходишь, прямо маленькая спортсменка". В этот момент, равно как в тысячи подобных ему моментов, Ребёнок воспринимает смысл сказанного так: мама это заметила, и для неё важно, что я делаю. Она любит меня, я молодец, я хожу. Улыбка и положительный отзыв всемогущей матери очень много значит для зависящей от неё дочери, старающейся сделать всё возможное, чтобы получать их чаще. Напротив, строгость и критика могут быть пугающими, и ребёнок начинает верить в то, что, рассердив маму, может не выжить. Она меня бросит, и мне придётся самой себя обеспечивать. Неважно, положительный или отрицательный смысл вложен в такие материнские сообщения, дочь усваивает его и выстраивает на его основе базовое понимание себя. Мамина ты становится детским я. Усвоенные установки формируют наши самые первые глубокие убеждения. Они окружают нас так долго, что мы воспринимаем их как правду. и ведём себя так, будто они правдивы, никогда не подвергая их сомнениям. Замечательно, если нас хвалили и преобладали с детства, тогда мы вырастаем со следующими убеждениями: у меня есть силы и возможности, я хороший человек, я стойкая, я достойна любви. Однако нелюбищие матери заложили своим дочерям фальшивые и крайне разрушительные убеждения, понятия, ожидания, восприятия добра и зла. тебя самой и людей вокруг. Многие из тви утверждений отражали её неодобрение, критику и беспомощность. Ты эгоистка, ты единственная, кто сможет обо всём позаботиться, ты меня огорчаешь, из-за тебя я плохо себя чувствую. Когда эти установки усваиваются в качестве убеждений, они не ведут себя внутри вас пассивно, они провоцируют неприятные чувства. Вы боретесь с фальшивыми утверждениями, заявляющими, что вы плохой, неразумный, эгоистичный и несостоятельный человек. Вы спорите с ними, задаваясь вопросом: "А вдруг всё это правда, и что тогда будет?" Вы пытаетесь опровергнуть их. Однако в основном вы страдаете. Вы грустите, злитесь, вините себя, смущаетесь, сопротивляетесь, сожалеете, уступаете. чувствуете тяжесть, стыд, горечь. Эмоциональных вариантов много, но все они причиняют боль. А что происходит с неприятными чувствами? Они вызывают саморазрушительное поведение. Если ваша нарциссическая или контролирующая мать запрограммировала вас ошибочными убеждениями, что вы никогда не сможете соответствовать её или чьим-либо ещё стандартам, то вам не удастся почувствовать безопасность. своё превосходство, достаточности и уверенности в себе. Именно из-за этих чувств вы не позволяете себе добиться успеха в личной жизни, так как снижаете планку или упускаете карьеру мечты, говоря себе, что если вас не взяли на первую же хорошую должность, то вы прекратите попытки. Зачем заставлять себя снова и снова испытывать стыд и разочарование, ведь голос в вашей голове говорит вам: Я никогда не буду достаточно хороша. Я не смогу ни с кем соперничать. Чей это голос? Вашей матери. Чем интересом он служит её? Нарциссической матери не требуется говорить вам: "Опозорься, чтобы на твоём фоне я выглядела лучше", а контролирующей матери нет нужды приказывать: "Докажи своим провалом, что я была права". Записанная программа работает даже когда их нет рядом. Если вы вдруг осознаёте, что ведёте себя во вред себе, то можете быть уверены, запущен следующий процесс. Ошибочное убеждение вызывает неприятное чувство, и не отдавая себе в этом отчёта, вы склоняетесь к нездоровому поведению, чтобы избежать боли или смягчить её. Давайте рассмотрим более подробно, как этот процесс происходит. Первый. В детстве вы внимаете установкам матери, С самого детства ваша мать, находящаяся в постоянной депрессии, говорит вам «Я не могу без тебя. Только благодаря тебе наша семья не распадается, потому что ты мой маленький ангел-хранитель». Она улыбается только когда вы приготовили ужин для семьи, ведь вам всего 8 лет, или позвонили ее начальнику и сообщили, что она не придет, потому что болеет, а на самом деле она удобно устроилась в своей комнате и смотрит телевизор. Второе. Вы преобразуете услышанные установки в систему ложных убеждений. Только я смогу осчастливить мою мать. Я должна заслужить её любовь хорошими поступками, поднимающими её настроение, даже если приходится врать ради этого. Если она несчастна, то это моя вина. Я не имею права делать то, что хочу и жаловаться. Моя задача заботиться о ней. Эти убеждения, которые должны относиться не только к вашим, но и к материнским правам, обязанностям и самоощущению, настраивают вас на невозможное. Правда в том, что вы не несёте ответственности за счастье матери и не можете её её исправить, только она сама может это сделать. Настоящая любовь это не то, что ребёнок должен покупать хорошими поступками. У вас должно быть детство и собственная жизнь. И неразумно думать, что вы можете отказаться от них и остаться довольными. Ваша настоящая задача как человека найти свою индивидуальность и построить свою независимую жизнь, а задача матери помочь вам в этом. Но если в ваших убеждениях отражаются не определённые рациональные принципы, а материнские установки, то они будут влиять на ваши чувства и поступки на протяжении всей жизни. Третье, Ваши ошибочные убеждения вызывают неприятные чувства. Сталкиваясь с неизбежным провалом всех попыток исправить мать, вы чувствуете собственную неполноценность, вину, ущербность, смущение и стыд, как в детстве, так и во взрослой жизни. А ведь вас запрограммировали таким образом, чтобы все ваши действия были удачными. Вы также можете чувствовать бремя, обиду, стыд из-за обиды, И огромное сожаление об упущенном времени, потраченном на то, чтобы сплатить семью. Четвёртое. Для успокоения неприятных чувств вы обращаетесь к саморазрушительному поведению. Желание унять ряд неприятных чувств может привести вас куда угодно. Весьма вероятно, что ещё ребёнком вы с радостью посвящали огромное количество своего времени всё новым попыткам восстановить то, что казалось сломанным в жизни матери. Это доказывало, что вы хорошая дочь и достойны её любви. Также в трудные времена вы научились искусно притворяться, что всё хорошо, когда на самом деле вам было очень непросто, и не просить помощи, когда она была нужна, потому что были уверены, это обнажит ваши предполагаемые слабости, пороки и несовершенства. Став взрослой, Вы, скорее всего, также будете иметь отличное представление о том, что требуется вашей матери, и мгновенно реагировать на ее нужды, даже если не хотите, даже если умом понимаете, что в этом нет необходимости, и вы вряд ли сможете помочь. Потому что самый быстрый и проверенный способ доказать себе, матери и всему миру, что вы способная, хорошая и без малейшего изъяна — это угодить ей. Человеческое поведение процесс сложный, и я не берусь утверждать, что каждая дочь депрессивной матери имеет дело именно с такой цепочкой ошибочных убеждений, неприятных чувств и поведения, не отвечающего собственным интересам. Каждая мать уникальна, равно как и каждая дочь. Но могу с уверенностью сказать, если вы проследите истоки саморазрушительного поведения, то ней дети запрограммированные установки в виде отрицательных убеждений и вызываемых ими чувств. Невидимая сила чувств и убеждений. Достаточно легко разорвать замкнутый круг, если есть понимание, каким образом связаны между собой убеждение, чувство и поведение. Начав сомневаться в ошибочных убеждениях, Вы делаете важный шаг к серьезным изменениям в собственных реакциях на требования и ожидания вашей матери. Однако, несмотря на это, полное избавление от них затруднено несколькими факторами. Первый из них состоит в том, что мы верим в их правдивость. Земля круглая, небо синее, а моя задача как дочери – сделать мою мать счастливой, вопреки моим предпочтениям. Многие из ошибочных убеждений были для нас правдой так долго, что мы даже не думаем сомневаться в них. Они стали частью нашей действительности, и мы не рассматриваем их как цветные фильтры, которые определённым образом раскрашивают наше восприятие мира. Довольно часто нам трудно определить, какие убеждения приносят больше всего проблем, а какой набор неприятных ощущений стимулирует наше поведение. Они хорошо спрятаны в нашем подсознании, огромном хранилище стремлений, эмоций, мыслей, иррании, страхов. без воспоминаний и опыта, и всё это существует в реальности и влияет на нас без нашего ведома. В основном информация, хранящаяся в подсознании, бывает настолько неприятна, что её приходится специально скрывать с глаз долой, чтобы защитить себя от глубинного стыда, неуверенности и личных страхов. Приоткрывая завесу над своим внутренним миром, мы начинаем понимать, насколько могущественно наше подсознание. даже когда дочь сознательно пытается заниматься своими делами и управлять своим настоящим её подсознание лихорадочно заลิзвывает раны прошлого снова и снова оно изобретает новые способы заставить мать полюбить меня для этого оно не только использует уже установленную в вас программу но и подыскивает новые ситуации в которых детские неудачи могут быть исправлены путём воспроизведения похожих сценариев но с более удачной концовкой. В этом смысле подсознательное программирование участвует в выборе наших мужей, определении количества успеха, который мы можем позволить себе в жизни. Кроме этого, оно влияет и на качество наших отношений, и психологическое здоровье. Вы можете сами себе вредить, когда влюблены. Осознанное убеждение Мне бы хотелось, чтобы у меня был отличный партнер. Бессознательное убеждение и чувство. Я не имею права любить и получать внимание. Я не смогу ни с кем конкурировать. Кто меня полюбит? Мне нельзя приводить домой умного, успешного и любящего парня, потому что мама будет с ним флиртовать или разнесет в пух и прах. Я не могу быть счастливее, чем она. Я не достойна этого. Саморазрушительные действия. Вы не доверяете новым знакомствам с интересными людьми, выбирая несовместимых с вами и не подходящих вам партнёров. Вы спасаете и заботитесь о тех, кто не хочет брать ответственность за себя. Вы отбрасываете лучших кандидатов, объясняя это так: "Я реалистка, я не хочу опять разочаровываться". Вы можете сами себе вредить на работе. Осознанное убеждение: "Я очень хочу быть успешной". Бессознательное убеждение и чувство: мне нельзя затмевать мою мать. Я никогда ничего не добьюсь. Я найду способ навредить себе, чтобы подтвердить негативное ожидание матери, ведь она точно знает, какая я на самом деле. Я никогда не достигну её уровня. Я ущербная. Саморазрушительные действия. Вы опаздываете, не доделываете дела до конца, ссоритесь с коллегами, откладываете на потом. пропускаете важные сроки, не доводя до логического завершения задумки и цели. Вы можете вредить своим сокровенным желаниям. Осознанное убеждение: "Люблю делать людей счастливыми, ставлю их всегда на первое место, потому что люблю чувствовать себя заботящимся человеком. Хорошо бы все приглядывали друг за другом". Бессознательное убеждение и чувство: Если я забуду о том, что мне хочется, и буду делать всё для других, то завоюю их любовь и одобрение. Достаточное количество любви, одобрения и восхищения смогут компенсировать то, что я плохо отношусь к себе. Самые разрушительные действия. Вы натягиваете улыбку и прячете свою обиду за то, что вас воспринимают как должное, отвечаете "не знаю" или "мне всё равно", когда вас спрашивают о ваших предпочтениях. Вы избегаете конфликта любым способом, забываете, что у вас есть собственные мечты. Очевидно, что если мы собираемся менять существующий порядок вещей, то жизненно необходимо извлечь вашу подсознательную программу на свет. Во что вы на самом деле верите? Мы оттолкнёмся от настоящего и пойдём в обратном порядке, чтобы отыскать все установки, которые вы услышали от матери и усвоили в качестве непреложных истин. Давайте рассмотрим самые типичные варианты, которые вы могли услышать от своей матери или интуитивно уловить в её поведении и по отношению к вам. Помните, что не все эти установки были облечены в слова. Она могла просто вести себя так, что вы всегда знали, когда она рассержена на вас и может продолжать себя вести так по сей день. Например, она может делать недовольное лицо или бросать злобные взгляды на вас каждый раз, когда вы ее огорчаете. Подобные невербальные сообщения имеют такой же вес, как и вербальные, так что, знакомясь с ниже приведенными списками, припоминайте также манеру поведения вашей матери и то, как это усиливало смысл ее слов. Поставьте галочку напротив пунктов, близких вам, и смело добавляйте новые, не указанные здесь. Прокрутив в голове все выражения, критические замечания, требования и варианты развития событий, когда мать добивается своего, вы можете заполнить все пробелы. Ошибочные установки, принижающие ваше достоинство. Ты эгоистка. Ты неблагодарная. С тобой что-то не так. Ты всё делаешь не так. Ты не умеешь любить. Ты думаешь только о себе. Ты умеешь только разочаровывать меня. Ты никогда ничего не достигнешь. У меня одни проблемы из-за тебя. Ты никогда не найдёшь своего мужчину. Ты никогда не станешь такой же привлекательной, умной, успешной и желанной, как я. Ты принимаешь неправильные решения. Всем плевать, что ты думаешь. Ты обуза для всех. Ты приносишь больше проблем, чем пользы. Ты причина проблем, насилия, стыда в семье. Если бы ты была лучше, то не случилось бы никаких проблем, насилия, стыда. Обычно такие слова можно услышать от нарциссических, конкурирующих, контролирующих и применяющих насилие матерей. Такие заявления выбивают почву из-под ног, благодаря им Ваша мать чувствует себя всемогущей и освобождается от какой-либо ответственности за свою жизнь и свои неудачи. Если при чтении определённого пункта вас кольнёт в сердце или вы услышите в голове мамин голос, то по всей видимости это обвинение всё ещё крепко сидит внутри вас. Распознавание таких установок важный первый шаг к подавлению их власти над вами. Следующие ошибочные установки несправедливо вешают на вас дополнительное бремя. Ты вся моя жизнь. Ты лучшая часть меня. Мне не нужен никто, кроме тебя. Только ты заботишься обо мне. Только ты можешь сплатить семью. Мы так близки, что должны обо всём рассказывать друг другу, никаких секретов. Ты моя лучшая подруга. Ты всегда будешь моей маленькой девочкой. Я могу рассчитывать только на тебя. Ты мне очень нужна, я не справлюсь без тебя. Я люблю тебя больше, чем твоего отца. Ты должна помочь мне понять, как жить дальше. Вторая группа установок немного отличается, но работает не менее разрушительно. Именно такие послания полностью перекладывают ответственность за благополучие матери и остальной семьи на ваши плечи. На первый взгляд они могут показаться лесными, но позже появляются отчаяние и подавленность. Обычно это исходит от излишне вмешивающихся матерей и тех родительниц, которые в виду собственной несостоятельности вынуждают вас меняться с ними ролями. Ошибочные установки вашей матери о вашей роли и обязательствах перед ней. Ты несёшь ответственность за моё счастье. Мои чувства важнее твоих. Твоя задача заслужить мою любовь. Твоя задача заботиться обо мне. Твоя задача слушаться меня. Твоя задача уважать меня, а значит, всё делать по-моему. Чти мать свою, значит, ты никогда не должна на меня сердиться. Ты не имеешь права сомневаться во мне или плохо говорить обо мне. В конце концов, я дала тебе жизнь. Ты обязана всегда соглашаться со мной. Твоя задача помалкивать, если я предала тебя. Твоя задача сохранять спокойствие в семье, не накалять страсти и не противиться тому, чего хочу я. Твоя задача хранить семейные секреты. Рассказывая вам о том, какой вы являетесь, ваша мать, в частности, разъясняла вашу роль дочери, давая понять, чего она от вас хочет. и чётко формулируя, кем вы должны быть, исходя из её потребностей. Не в её интересах было рассказывать вам о том, что повзрослев вы должны будете взять под контроль собственную жизнь. Её программирование было сосредоточено на вашем долге перед ней и почти не упоминало о вашем долге по отношению к самой себе. Значительная часть нашей жизни развивается по моделям, обусловленным нашими убеждениями. которые в свою очередь посеяны в нас установками из этих списков. Они определяют, что можно делать, сколько и чего позволено иметь, а также за какие действия вы будете себя наказывать. Теперь, ознакомившись с представленными выше списками, выбрав относящиеся к себе пункты и добавив недостающие, вы наблюдаете полную картину того, что вы думаете о себе. Вы можете подумать, что будучи взрослым и без труда, взглянете на это со стороны и скажете: "Да, моя мама говорила так, но я знаю, что это неправда, и её речи больше не действуют на меня". Но если вы ни разу не пытались бросить вызов этим установкам, и если у вас до сих пор трудные отношения с матерью, то, вероятно, эти ошибочные установки всё ещё управляют вами. Хочу предупредить о том, что заключительный набор ошибочных убеждений особенно критичен для дочерей. Если бы моя мать изменилась, я бы стала лучше относиться к себе. Если бы она поняла, какую боль причиняет мне, она стала бы лучше относиться ко мне. Даже при том, что она плохо ко мне относится, я знаю, она желает мне добра. Я слишком остро реагирую. Из-за этих если бы вы застряли в альтернативной реальности своих желаний и мечтаний, Из-за них вы выбираете пассивное поведение и реагируете на уже свершившиеся действия вместо того, чтобы упредить его, ведь вы же ждёте, что ваша мать изменится, вместо того, чтобы начать сложный процесс изменения себя. Хватит ждать. Пора вернуть себе полную власть. Отделяя правду от лжи. Ошибочное убеждение, управляющее вашей жизнью, можно назвать и по-другому ложь. И сейчас я хочу, чтобы вы назвали всё своими именами и почувствовали огромное наслаждение, рассказав себе всю правду о том, какая вы на самом деле. С ниже приведённым упражнением правды или ложь вы активно бросите вызов своим ошибочным убеждениям. Это упражнение донесёт вашу правду одновременно в подсознание и сознание. Оно было разработано для усиления вашего достоинства, самоуважения и уверенности в себе, и я убеждена, что оно поможет вам всё прояснить и освободит вас. Упражнение Правда или ложь. Часть первая. Возьмите лист бумаги и нарисуйте линию сверху вниз, разделив его пополам. Вверху левой колонки напишите большими буквами ложь. Вверху правой колонки напишите правда. Теперь в колонке ложь перечислите все лживые изречения в вашей матери Авас, которые больно ранили. Внесите их в том виде, в каком услышали: ты, тире, многоточие. Вам может понадобиться просмотреть ещё раз мои списки ошибочных убеждений, чтобы ничего не упустить в собственном. Во второй колонке напротив каждого ложного утверждения напишите фразу с противоположным смыслом. Лучший способ опровергнуть предоставить конкретные доказательства. Не давайте себя в обиду. Ваша правда гораздо более достоверна, чем те искажённые факты, которыми подчвывала вас мать. Даже если вы сейчас не до конца верите в слова в колонке правды, они осветят вам путь и покажут человека, которым вы хотите стать, и потихоньку становитесь. Многие делают это упражнение легко и с удовольствием, но некоторым женщинам трудно противостоять мнению, которое они слышали всю свою жизнь. Если вы застряли, притворитесь, что болтаете с лучшей подругой, которая описала вам себя, используя ошибочные убеждения из вашей левой колонки. Что бы ответили бы ей? Что противопоставили бы её ограниченному и оскорбительному описанию самой себя? Как бы вы отреагировали, если бы кто-то сказал такое о вашей дочери? Иногда нам проще защищать других и видеть хорошее в них, чем самим постоять за себя. Позвольте привести несколько примеров, как отвечали мои клиентки. Ложь. Ты эгоистка. Правда. Я щедрая, готовая делиться и внимательная к другим. Ложь. Ты не прощаешь ошибок. Правда. Я прощаю, если люди берут на себя ответственность за своё поведение и раскаиваются. Ложь. Ты всё принимаешь близко к сердцу. Правда. У меня есть чувства и уязвимые стороны, которые делают меня более открытым и любящим человеком. Ложь. Ты обязана уважать меня. Правда. В здоровых отношениях уважение, взаимное чувство. Я уважаю собственную совесть и целостность. Ложь. Ты плохая дочь. Правда. Все были бы счастливы и гордились семьей, а не такой дочкой, как я. Ложь. Твоя работа делать меня счастливой. Правда. Я изо всех сил старалась, но тебе всегда было мало, поэтому я бросаю эту дурацкую работу. Ложь. Ты не справишься без меня. Правда. Посмотрим. Ложь. Я не справлюсь без тебя. Правда. Тебе придётся найти способ. Я больше не желаю, чтобы вина и долг контролировали меня. Ложь. Мои чувства должны быть у тебя в приоритете. Правда. Очень долго так и было, но сейчас у меня своя семья, и в приоритете у меня они. Ложь. Ты всё делаешь неправильно. Правда. Ты просто ревнуешь. Ты терпеть не можешь, когда у меня в жизни всё хорошо. Ложь. Ты недостаточно хороша, чтобы добиться успеха. Правда. Я добьюсь успеха. Несмотря на твои слова и попытки сломать меня. Ложь. Ты должна заботиться обо мне. Правда. Где это написано? Ложь. Ты виновата, что я пью, принимаю таблетки, нахожусь в депрессии. Правда. Я не принимаю вину за твоё саморазрушительное поведение. Тебе нужна помощь. Ложь. Ты всегда будешь моей маленькой девочкой. Правда. Я взрослый человек со своей жизнью. Я выбираю свободу, а не давление. Ложь. Никто и никогда не полюбит тебя так, как я. Правда. Да уж, я надеюсь. Когда вы делаете свой список, пусть в каждой колонке будет хотя бы по 10 пунктов. Правдивая фраза может быть настолько длинной, насколько вы этого хотите. Часть вторая. Закончив список, Отрежьте левую колонку, скомкайте в руках кусочек бумаги со лживыми изречениями и сожгите его в безопасном месте. Когда будете это делать, скажите вслух, «Сейчас я сжигаю всю ложь, которую моя мать говорила обо мне. Сейчас я сжигаю все ошибочные убеждения, которые сложились у меня о самой себе. Сейчас я восстанавливаю правду и добрые чувства к себе». Возьмите пепел, и избавьтесь от него вне своего жилого пространства. Не выбрасывайте его в мусорное ведро и не смывайте в туалет. Этот пепел несет в себе мощный заряд негативной энергии, и он не нужен в вашем доме. Закопайте его где-нибудь на пустыре или выбросьте в уличный мусорный контейнер. Но обязательно вынесите его из дома, в котором живете. Часть третья. «Теперь я хочу...» «Сейчас будет весело...» Чтобы вы пошли в магазин праздничных принадлежностей и купили себе воздушный шарик, наполненный гелием. Возьмите листок с правой колонкой правды и сложите его несколько раз так, чтобы на каждой стороне уместилось несколько строк правды, и привяжите к ленте шарика. Затем отнесите шарик в такое место, где вам комфортно: пляж, озеро, красивый парк, горы, если они есть поблизости. Любое место под открытым небом, где вы ощущаете себя спокойной, обновлённой и счастливой. Прочувствуйте этот момент всеми органами восприятия. Насладитесь теплотой или прохладой воздуха, запахами и красками, особенностями поверхности предметов в окружающем вас пространстве. Затем возьмите шарик, ещё раз подумайте о своих правдивых убеждениях о самой себе и отпустите его. отпуская воздушный шар знайте что он присоединится к огромному количеству шаров несущих с собой правду других дочерей с которыми я работала смотрите как он летит и почувствуйте как ваш дух и сила поднимаются внутри вас вы намного лучше намного умнее намного смелее чем вам говорили и вы можете вложить эту силу в последующую работу